ЧАСТЬ ПЯТАЯ Федор открыл глаза. Это горе честная счетлела в нем, но сердце успокаивалось. Отгораживалось от темной тоски. «Ева?» Федор разлепил губы. «Сколько он пролежал так?» «Не меньше десяти часов. Возможно, больше». Все тело было липким от пота, и нижняя одежда пропиталась им насквозь, но уже высыхала. Это был только сон. Плохой дерьмовый сон, ночной кошмар, подаренный ядом болезни. Но теперь он прошел. Он пошевелился, поднял голову и понял, что выздоровел. Ночное небо затянулось легкими облачками... С воды веяла приятная свежесть, и не было никаких двух лун. Неправдоподобная гибельная красота, ожившая ночи, тоже ушла вместе с болезнью. Зато в теле ощущалась легкость. Похоже, горькое лекарство подействовало. Яд вышел. Федор улыбнулся. Лишь плеск воды где-то недалеко. И тогда он вспомнил о чужой лодке и. Лодка была здесь. Лицо Федора застыло. Хорошо, что он не успел подняться и сесть. Луна светила в его сторону, и он был как на ладони. Скосил глаза, нахмурился, и на мгновение его посетила неприятная мысль, что это все еще сон. Потому что... Лодка была еще здесь. Хотя, по его прикидкам, прошло не меньше десяти часов. «Таилась в темноте совсем рядом, по другую сторону заградительных ворот. Зачем? Что она здесь делает?» «На него так и не напали, хотя времени было предостаточно». «Тогда что?» «Но самым странным было другое. Плеск, который ни с чем не спутать. Осторожная работа веслами. Чужая лодка медленно приближалась, двигалась в его сторону». Кормчий пытался никак не выдать своего присутствия. Федор поморгал, что за черт. Глаза быстро свыкались с освещением. В лодке был всего один гребец, и похвастаться мощным телосложением он явно не мог. Чего тебе надо? мелькнула тяжелая мысль. Ты явно прибыл сюда еще за видел, что я беспомощен. Если хотел просто пройти мимо. Уже давно бы греб своей дорогой. Чужая лодка приближалась. Несомненно, странный ночной визитер правил именно сюда. Федор успел отметить его искусность. Звуков он почти не производил. Луна, показав свой бок, быстро очистилась от облаков, стала значительно светлее. Он несколько поменял положение, укрывшись плащом так, чтобы оставалось... Свобода маневра. Странный лодочник сидел к нему спиной и подходил с правого борта. Рука незаметно нащупала ствол ТТ на дне лодки. Федор чуть подождал и переместил оружие на живот. Поднес к нему левую руку, глубоко вздохнул и качнул лодку. Быстрый, приглушенный плащом клац передергиваемого затвора утонул в плеске воды. Ночной визитер немедленно отреагировал на звук, сразу же обернулся, подозрительно вслушиваясь. Мелькнуло лезвие ножа. Федор удивленно поморщился, обнаружив, что нож зажат зубами, дабы освободить руки. — Так чего же ты ждал? — опять накатило это странное мутное непонимание. Не меньше десяти часов он представлял собой даже нелегкую, беззащитную добычу. — Чего же было столько тянуть? Неприятная мысль, что это все еще дурной сон, сделалась на Левей. Но на подобные рефлексии уже не оставалось времени. До чужой лодки было теперь не больше десяти метров. Незваный гость вполне четко обозначил свои намерения. Вот он начал сушить весла. Стало совсем тихо. Через несколько мгновений носы двух лодок поравняются. Лицо Федора сделалось безмятежным. Он чуть переместил под плащом оружие, прикрыл глаза и стал ждать.